Глава 76. Марта. Меня зовут Марта Крейг. Тоном железной леди представилась дамочка-сухарик, когда мы отошли с ней подальше ото всех и остановились возле одного из высоких кустов. Наши невольники следовали за нами, как приклеенные. «Очень приятно», — кивнула я, и, чтобы вывести эту дамочку из зоны комфорта, сделала нечто неожиданное, подойдя к ней вплотную, взяла её сухопарую ладонь и крепко, с чувством, пожала. У Марты округлились глаза от такого вопиющего нарушения её личного пространства и разрыва шаблонов. «Взаимно?» — растерянно процедила она. «Я приношу вам свои извинения за откровенность, госпожа крейк но я просто не могу промолчать», — продолжила я, наблюдая, как брови сухарика заинтригованно поползли вверх. «Противник сбит с толку и озадачен, значит, всё идёт по плану». «О чём?» — сдержанно уточнила дамочка. «По вам заметно, что вы из очень уважаемого, знатного рода, истинная аристократка», — начала я с комплиментов. «В вас прямо чувствуется сила воли, этакий стальной стержень, в хорошем смысле этого слова, а еще особый стиль, строгий, придающий вам особый шарм», — заявила я, тщательно подбирая слова и радуясь, что взгляд Сухарика немного потеплел. «И мне очень печально видеть, что такая выдающаяся женщина, как вы, находится в затруднительном финансовом положении, ведь ваши рабы шатаются от голода. Невольники Сухарика замерли, боясь вздохнуть. Но Марта ошарашенно раскрыла рот в попытке возразить, только я её перебила, решительно взмахнув рукой. Нет-нет, вам не нужно этого стыдиться или оправдываться, ведь в трудной жизненной ситуации может оказаться любой из нас. Я этого не озвучивала при всех, но их высочество перечислили мне несколько миллионов чтобы возместить вред, причиненный беглецами, и, видя, в каком бедственном положении вы находитесь, я могла бы посылать вам и вашим рабам продукты, хотя бы и на обед». Лицо железной леди пошло красными пятнами. «Благодарю, но в этом нет необходимости», процедила она сквозь зубы. «Я озабочусь о своих рабах». Голодание целебно воздействует на любой организм и продлевает жизнь. «Ох ты ж, блин, тараканы в голове этой дамочки будут пожирнее моих». «Для женщин, да, согласна, но мужикам надо нормально питаться, чтобы хорошо обслуживать свою госпожу, быть надёжной опорой», сделала я упор на практичность. «Знаете, будь мои рабы в таком же измождённом состоянии, как ваши, они ни за что не смогли бы защитить меня от преступников. Кто знает, что бы тогда со мной сделали. Поколечили или убили? Стараюсь об этом даже не думать. Но я хорошо кормлю своих парней, и они в отличной форме». «К красным пятнам на лице Марты добавились белые. То, что случилось с вами, — это исключение из правил. Такого обычно не бывает на темиране Уже не так уверенно буркнула дама Сухарик. «Да, но от ударов судьбы никто не застрахован. Они всегда внезапны, и ваши люди должны быть в состоянии вас защитить, если возникнет такая необходимость. Кстати, до начала следующего конкурса есть еще несколько минут. Может, отпустите своих рабов, чтобы они немного подкрепились?» Виола сказала, что для невольников накрыто несколько столов за бараком. «Можно отправлять туда мужчин на перекус. Мои тоже сейчас туда пойдут». «Майк, Даниэль, Райли, идите, поешьте», приказала я своим парням тоном, нетерпящим возражений. «Райли, ты меня слышишь?» мысленно обратилась я к телепату. Тот кивнул. «Какое счастье, что он теперь мой. Если у меня все получится, и она их отпустит, проследите с Майком и Даном, чтобы они не съели слишком много, иначе им будет плохо. Молча приказала я, помня истории из интернета о том, как люди, голодавшие длительное время, внезапно умирали, начиная нормально питаться. Пищеварительная система в таких случаях перегружается, происходит отток крови от сердца и мозга, и это может привести к внезапной остановке сердца. Телепат снова быстро кивнул и удалился вслед за мулатом и эльфом. А этот что, наказан? Марта кивком показала Натея. «Нет, я отпущу его поесть, когда вернутся остальные. После ночного нападения я боюсь оставаться одна», искренне пояснила я, и дамочка, понимающая, хмыкнула. «Хорошего вам вечера, госпожа Марта. Подумайте все же над моими словами. Ваши рабы истощены, и в любой момент кто-то из них может потерять сознание. Как вы думаете, сколько месяцев после этого вас будут обсуждать местные дамы?» Раздался скрип зубов, а тонкие губы сухарика отжались так, что стали вообще незаметны. «Меня не интересуют чужие пересуды», — заявила она наконец. «И это правильно», — одобрила я. «Но всё же позаботьтесь о себе, позвольте своим рабам быть сильными, чтобы хорошо вам служить. А сколько они проживут без целебного голодания, это уж как распорядится судьба». Марта призадумалась. А я мельком глянула на брюнета. Пронзительный взгляд фиолетовых глаз окатил меня такой благодарностью и обожанием, что у меня сжалось сердце, бедный. Надеюсь, теперь она будет кормить этого парня и других своих рабов получше. Я не решилась даже заикнуться о том, чтобы купить его. Понимала, что эта затея обречена на провал. Что бы я сказала? На ум приходило только одно. Мне понравился ваш раб, и я готова купить его за большую сумму. Эта железная леди назвала бы меня распутной девицей и заявила бы, что у меня и без того полно шикарных мужиков. И всё, возразить на это нечего. Может, потом, когда я разузнаю об этой дамочке побольше, я всё же попытаюсь заполучить этого парня себе. Не в гарем, нет. Просто хотелось взять его под своё крыло, быть уверенной, что он здоров, сыт и счастлив, что с ним всё хорошо. Пришла к неутешительному выводу, что комплекс Деда Мороза с желанием причинять добро и насаждать радость во мне неистребим. Тем временем Марта развернулась к своим страдальцам, отвела их в сторонку, что-то им сказала — И рабы тут же отправились вслед за моими парнями, посмотрев на меня с огромной признательностью. Фух, по душе разлилось тихое ликование. Миссия выполнена. «Я о тобой горжусь», — очень серьёзно прошептал мне на ухо ты. Я в ответ улыбнулась. «Вот и где, я тебя уже потеряла», — ко мне подскочила запыхавшаяся Виола. «Стоило отвлечься лишь на мгновение, а тебя уже и след простыл». Взяв под руку, она повела меня на следующий конкурс. Я оглянулась. Марта уже куда-то ретировалась. Ушла по-английски, как это принято у «Железных леди». «Как ты узнала о том, что я наследница госпожи Артеи и протеже Фалентия?» — спросила я Виолу безо всяких предисловий.